На выползшую из канавы бродяжку, чем на гордого лидера профи. А хрен его знает! Следы ведут сюда. Эльф подошел к стене и отвел рукой серый полок, свисающей паутине. Ого! Чтоб меня? Кто же ей клюв то так порвал? Под паутиной обнаружился темный лаз дыра ромбическая. Иначе описать трудно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 Ходим. Вангра ткнула в плечо Кахтосиуса. Давай, ты первый, Эйч второй, я третья. За мной Мукрон, Дагбайт последний. А -а -а. Живее! Трижды ударив себя в грудь ладонью, дважды ухнул и единожды подпрыгнув, Кахтосиус пригнулся и решительно влез в проход. Не останавливайся! Я его потороплю! Когда все игроки скрылись внутри темной норы, Издалека послышался задумчивый и немного запыхавшийся голос многомудрой ванны. Как там было? Белком одно, а жабе другое. Ну, а сове и вовсе ноль. А чем питаются совы? Мясом. Так, но ведь мяса в клюве не было, верно? О, черт! Что? Лас сужается! Живо, вперед, вперед! Мы есть мясо! Проглотит. Раздавит! Живо вперед! Чтоб меня! Чтоб меня! Но это круто! Очень круто! Шители булками говорун! Я застрял! Застрял! Бросьте меня! Идиот! Ты первым идешь! Мы за твоей задницей! Толкайте его! Раз. Раз. Раз. Раз. Налегай сильнее Черт, вы <гарж> задницы полуорков Не надо расизма Остроучий! плечи Плечи у нас широкие Толкай <гарж> И Раз Двинулся, сильнее И раз И Я на краю Пола нет, ничего не видно Прыгай Куда? В бездну? Прыгай Ах, молитесь за меня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 Но совиная глотка неумолимо сжималась. Выбора никто не дал. И один за другим новички бросились в черную пропасть. Прилунение. Приоркновение! И эльф Эйч приземлился на спину рухнувшего полуорка. Я полуорк. Ловлю. Подставив руки, Эйч успел поймать падающего лидера в Вангру. Упал на колено, но удержал. Аккуратно поставил на ноги. <вы> Ух Скинувшийся полуорг подхватил кричащего лекаря Мукрона. Упавший последним полуорг топорщик Догбайт в помощи не нуждался. Он был самым толстым из их группы.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 поддержав лидера. Голосование не требовалось. Мнения разделились далеко не в равных пропорциях. Эх, ваше право!» Мукрон развел руками и, будто подражая покинувшему их недавно полуорку Кактосиусу, шагнул спиной вперед, пересекая черту. Повернулся и, напевая веселую мелодию, пошел по темной тропе, начав спуск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 и лишь глаза не из бумаги. Вместо них просто рваные дыры, хаотично разбросанные по паучьему туловищу. Красный грозный ник, надродливой головой монстра, недвусмысленно заявлял об опасности, равно как и цифры уровня – 60. -х. Имя монстра не слишком пугало, скорее заставляло задуматься. Обливио не либо. Кто силен в иностранных?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 Ангра была вынуждена молчаливо признать, что самое очевидное решение – огонь против самой бумаги – оказался и самым предсказуемым для дизайнеров монстра. Эйчу приходилось несладко. Он увернулся вернулся от большей части пылающих снарядов, но избежать каждого удара не сумел.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 Этого хватило. Плающий монстр и так стремительно терял жизни. Дополнительный урон его быстро доконал. И многоногая тварь рухла. И последнее злобное шипение, после чего замерла. Следом и растворилась в серой вспышке смерти. Фу. Круто. И втроем можем.